Глава десятая Они увидели Землю. Все случилось, как и предсказывал Мэтр Ксарберус. Или все таки Командор Ксарберус. Синеватая дымка на горизонте рассеялась, над океаном поднялись горы, берега улыбнулись яркой тропической зеленью. «Смарагд!» — выдохнул алхимик. «Прошли!» «Надо же!» — расстроился Брабер. «А я-то думал, у нас тут дым-пламень случится, море вздуется или еще что красивое. А мы не заметили даже?» «Я на такое даже и не рассчитывал», — признался Ксарберус. «Дитя гнили и впрямь расчистила нам путь. Если какие ловушки и были, ни одной не осталось». «Прошли как по маслу», — заметила Стайни. «А что тут могла почувствовать Гончая?» — не применула съязвить Нейс. Впрочем, бывшие смертельные враги уже, во всяком случае, говорили друг с другом, пусть и не напрямую. «Уж что могла, то и почувствовала», — огрызнулась-то. «Некрополис пустому не научит». «Хватит!» — поднял руку к Сарберус. «Гниль играючи одолела то, перед чем спасовала вся изощренная магия Орденов. Нам она, конечно, помогла, но что учинит после этого на Смарагде? Торопиться! Ох, как же надо торопиться!» А досточтимый командор, конечно, располагает точными картами зачарованного острова. Ехидно осведомилась бывшая гончая. Знает, куда нам идти и что делать? Ибо, напомню, план перехватить Тхуса в открытом море блистательно умер, так и не воплотившись. Нет. Ксарберус не отвел взгляда. Однако это то, дорогие мои спутники, зачем мы все шли или зачем всех нас посылали. На смарагде решится судьба нашего мира, да простится мне высокий штиль. Ерунда, зевнул Брабер, даже не вставив своих всегдашних распечатанных костей. Меня лично ни зачем не посылали, я сам пошел. Мне видишь ли интересно, такой вот я особенный распечать меня. Прошу прощения, случайно вырвалось, Но вопрос про карты все равно хороший. Нет карт, друзья. Как-то совсем по особому прозвучало это слово. Ничего нет придется идти вслепую. Но нам отнюдь не надо драться совсем с Марагдом, нам бы только выручить Тхуса и унести отсюда ноги». «Поистине на великие жертвы ради своего ордена идете вы, Мэттер, усмехнулась Нейс. «Равно, как и ты, ради своего народа и тех ветвей, что, как я понимаю, согласились презреть законы и принять тебя в случае успеха миссии, несмотря ни на что», парировал алхимик. «Ничего подобного!» Скинулась была ситха, однако к Сарберус только рукой махнул. «Не надо мне твоих заверений. Сделаем дело, потом будем разбираться». «В чем? В том, кому этот самый тхус достанется?» Вдруг жестко бросил гном. «Кто его на куски станет резать, кто его тайн допытываться станет? Некрополис, Ордена или ситхи?» «Чушь!» — воскликнули разом и алхимик, и ситха, и бывшая гончая. Брабер только хмыкнул в бороду. «Скажи мне про карты, Мэттер. «Нет, карт, повторяю!» Ксарберус не скрывал раздражения. Пойдем по следу Тхуса. Вытащим его и обратно на корабль, пока на нас не ополчился весь остров, по возможности не привлекая к себе внимания, не совершая подвигов и не побеждая гниль. Если появятся те самые тени, если рядом случится Мелли, я и впрямь постараюсь натравить их друг на друга, но специально искать их для этого не станем». «Просто и понятно. Еще вопросы?» Ситха подняла руку, напустив на себя умильно наивный вид, только-только отправившейся в школу девочки. «А что мы станем делать с тамошними колдунами и магами, если двое их играючи похитили Тхуса, с каковым, напомню, не смог справиться весь Орден Гидры?» «Ох да отстаньте вы от меня, наконец!» Вышел из себя алхимик. «Магам и колдунам Смарагда будет чем заняться, уверяю вас!» «Впереди нас дитя гнили, и это, не сомневаюсь, доставит им массу хлопот. Наша надежда проскользнуть незамеченными, ударить и отступить. Что тут неясного? Все, хватит, поговорили. Готовимся к высадке». На песок от мягкого пляжа выбрались четыре тени. Стояла звездная ночь, западный горизонт, скрывали тучи, но и одна рано взошедшая луна давала изрядно света. Маленькую двухвесельную лодку тщательно спрятали в ближайшем лесу, укрыв ветками с широкими листьями, и пошли прочь, в самую чащу. «Ведите, мэтр!» Стая шутовски поклонилась, уступая дорогу, однако к только покачал головой. «Если я правильно понимаю, здесь могут встретиться капканы. Да-да, Брабер, согласен, далеко не столь высокого качества, как работы твоих соплеменников, но нам и этого хватит». «Из нас четверых умеет их найти и обезвредить только Нейс, если она, конечно, не против». «Не против». Ситха кивнула и зашагала впереди процессии. Тропический лес встретил их бесчисленными шорохами, тресками, жорчанием, случайным хлопком неспящих крыл. Ситха приостановилась, глубоко вздохнула, зажмурилась, постояла со раскинутыми руками. Обвитая вокруг ее талии, стражевая ветвь зашевелилась, словно змея, «Чужой лес», — изменившимся голосом сказала она. «Чужой? И не чужой? Что-то очень-очень древнее, древнее всего, что я помню». «Чужой?» — брови эксарберусов взметнулись вверх. «Но я полагал, я думал, что они ваша родня». «Может», — процедила Ситха сквозь зубы, «но деревья здесь, при великие силы, помнят иное небо». «Это как распечать меня?» «Откуда мне знать? Слушай, гном, и перестань хватать меня за плечи, я в темноте отлично вижу!» «Ты-то видишь, а я нет? Должен же я за что-то держаться. Могла бы, кстати, руку протянуть бедному мне. Твои плечи демонски высоко, а хвататься за твою талию мне не позволяет эта проклятая живая деревяшка, которую ты носишь вместо пояса!» «Хватит!» — прошепел алхимик. «Разболтались!» «В какую хоть сторону идти?» Не оборачиваясь, бросила стайни. «Где Тхус сейчас, можешь сказать?» Ксарберус помедлил. Каким именно образом он чувствовал, Терна по-прежнему оставалось тайной для остальных его спутников. «Туда», — наконец указал он на восток и немного к северу. «Горы надо оставить по правую руку, он где-то там». «А остальные?» Ксарберус покачал головой. «Я могу сказать только, где сейчас Тхус. Не знаю даже, свободен ли он или в цепях». Сперва дорога не казалась трудной. Ночной воздух был свеж и прохладен, с моря веяло ветерком, земля между могучих стволов оставалась чистой, лишь самую малость, прикрытая подлеском. Однако мало-помалу то подобие тропинки, что, извиваясь, вело на северо-восток, стало все заметно уклоняться к полуночи, а под ногами захлюпало. «Эй, госпожаны, мы что, в болото угодили?» — забеспокоился гном. «Похоже». Процедила бывшая гончая. Я туда ни за какие коврижки не полезу. Бр, про топи Юга, чего только в Некрополисе не рассказывали? Не могу не согласиться, поспешно кивнул Ксарберус. Мы и сворачиваем. Однако сворачивать оказалось некуда. Темная вода доходила до щиколоток, твердая земля сменилась прогибающейся травяной сетью. Прямиком в трясину прём, если кто-то еще не понял проворчал Брабер, благоразумно державшийся в самом хвосте процессии. «Река близко!» – бросила Нейс. «Во тьме не заметили устья, надо поворачивать!» Повернули. В конце концов, по первому свету, усталые, мокрые и грязные, они забились в самую глубину разлапистого кустарника, по счастью, без шипов и прочих сюрпризов. Из сил выбились все, даже двужильный Брабер. Ксарберус едва волочил ноги. так мы далеко уйдем Мрачно бросила Ситха. Никуда вообще не уйдем, прокряхтел алхимик. Все, не могу, помираю. Здесь меня и заройте, если что... Придумали тоже, господин командор? Елейна пропела стая, не сохранившая силы, по крайней мере, злиться. Завели нас в болото, так теперь выводите. А то видишь, вы помрете, а от хуса все равно нам вытаскивать. В дорогу они вышли только после полудня на следующие сутки отдохнувшие, решительные, наученные горьким опытом. Теперь взяли существенно правее, идя почти прямиком на восток. Здесь болот не встретилось, однако пошли сплошные поля, стали попадаться и жители, спокойные, занятые обычными делами, поправляли дома и изгороди, копались в огородах, что-то мастерили. Четверке пришлось пробираться узкими полосами посадок и живых изгородей, оказавшихся поистине живыми, и в отличие от лесных зарослей шипастами. «От кого они тут отгораживаются?» Шипела стая, не чудом не напоровшись на длинное, блистающее синевато-стальным острие. Так или иначе, все ждали ночи, когда можно будет идти просто по дороге. Свечерело. Взошли одна за другой обе гончие. Шагать по ровным каменным плитам тракта было одно удовольствие. Путники заметно повеселели, однако вскоре с роскошных мостовых пришлось свернуть и вновь углубиться в приречные заросли. Так, без особых происшествий, прячась от всех и всяческих глаз, они шли четыре дня, одолев самое меньшее 40 лиг. Река вновь преградила им путь, но ну теперь они были готовы. Выше по течению, дальше от устья топких болот уже не встречалось. Хрустальный поток спокойно струился между зелеными берегами. Горы оставались по правую руку, и Ксарберус радостно утверждал, что где движется им прямо навстречу. Сид окончательно уверилась сама и уверяла всех, готовых ее слушать, что леса на Смарагди мол, куда древнее всех прочих лесов ей ведомых и совсем не похожи на обычные чаще в других местах. Мэтр-командор Ксарберус вставлял ироничные замечания об эндемичной флоре и отсутствии экзогенных инвазивных видов. «Шо? Ах, долго объяснять, мой дорогой брабер!» Стая дважды чудом избежала самая меньшая серьезных увечий, когда безобидные на первый взгляд лианы кидались вдруг на нее, подобно змеям. Гном беспокоился тоже, постоянно уставившись в свой находитель демонов. Золотистая и черная порция песка внутри словно бросались друг на друга. «Уж не гниль ли он нам предрекает?» вспомнила недавние события Ситха. «Уже сколько прошли, а никаких следов не видели», заметил Брабер. Вот и принесем на хвосте или Тхус за собой притащит. Забыли, Геалмар, как с ним вместе шли. Далеко еще Терн, так кстати, мэтр. Уже не слишком. Ксарберус вытер пот со лба. Надеюсь, скоро с ним свидимся, друзья мои. Эх, Некрополис-Некрополис, диковинная ты страна, думал Дигвил но сидя в покойном кресле роскошного дилижанса. Мастера смерти не скупились для тех, кого считали нужными, полезными или хотя бы могущими оказаться небезвредными для их цели. Рейцари снабдили внушительной подорожной, так что станционные смотрители только раскрывали рты, уставясь на многоцветные печати, малиновые шнурки замысловатого плетения и прочие ухищрения писарской науки высшего разряда. Дилижанс мягко скользил по прекрасной дороге прямиком к столице. Дигвил не мог удержаться, почти не отлипал от окна, В прошлый раз отмеривал лиги ногами, тащился от одной почтовой станции до другой, колол дрова, копал землю, сгребал мусор под пустыми, холодными взглядами местных зомби, коим поручили другую работу. Тогда виделось одно, теперь совсем другое. Глаз рыцаря мог оценить ширину трактов, удобство переправ, устроенность застав. Некрополис словно готовился в случае чего обороняться на всех направлениях. И то верно. Как соседи-то, верные чада Омпрокреатора терпят столь вопиющее осквернение божественного замысла. Ходячих мертвяков, подъетах из могил, или того хуже, зомбированных при жизни. А ну как соберутся с силами, вступят в альянс с Навсинаем, да и ударят со всех сторон, что тогда? А тогда их и встретят полки, быстрые и споро марширующие по мощенным трактам от одной размеченной и устроенной стоянки до другой. Переходы сосчитаны точно, И все потребное заготовлено заранее. И кто знает, сколь много живых ратников потребуется, чтобы пройти от границы до самого сердца Некрополиса. И все таки все таки кажется, ему или на самом деле зомби-работников стало совсем мало, а вместо них появились скромно, чтобы не сказать бедно, одетые живые. Остальные все отправились туда, на Долхар. Но зомби-землекопа совсем не просто превратить в копейщика или щитоносца, Это не люди-рекруты, способные быстро учиться. Поздняя осень некрополиса щедро поливала дорогу дождем, дыша холодными ветрами с моря тысячи бухт, но внутри шикарного дилижанса топилась печка, позвякивал походный чайник, закрепленный специальными дугами, вкусно пахло свежим хлебом, принятым на последней станции. Кучер и Берейтор были внимательны, но без угодливости, мол, мы свое место знаем, однако ноги о нас никто вытирать не будет. «Благородных у нас нету, запомни, это гость дорогой». Дигвел помнил. Помнил и себя горячащего Гейта несущегося в погоню за беглой девчонкой Алеидорой, посмевшей выкинуть эдакое коленце и подумать только, из-за такой ерунды, получить прутьями по заднице от законного супруга. Дигвел не выдержал, поморщился. От себя тогдашнего тошнило. Подумать только, ведь всего этого ужаса могло не быть. Если бы только он двинул Байгли под дых и прорычал что-нибудь вроде «пальцем ее тронешь, на куски порву, не посмотрю, что брат» — эх, не сделал. Не понял, не углядел, не распознал, не различил в молоденькой воспитаннице, приехавшей в Даркоор 12-летним сорванцом, несгибаемый стальной стержень. Не дотумкал, как говорили серфы, что Алеидора скорее погибнет, чем допустит насилие над собой». И теперь вот неведомо, где и жена, и дети, и домочадцы, и отец, и даже этот болван Байгли, которому за все его художество стоило не то что прутьев всыпать, а вообще голову оторвать. Тьфу, пропасть. Хватит уже травить себе душу, Дигвил. Рыцарь ты или кто. Пусть даже от всего оружия или фамильных доспехов осталось одно кольцо. Приехали, суды! Возница, распахнул дверцу дилижанса, поклонился вежливо, но без подоба страстия. Некрополис? Или на вас до самой гильдии мастеров сопроводить? До гильдии? Почему до гильдии? У меня подорожная. То нам ведомо, сударь. Подорожная у вас в порядке полном, до самого скрешара и дольи, если потребуется. Просто гильдия желает встречи. Когда гильдия мастеров чего-то просит, ей лучше не противиться. Мрачная громада черных стен Цитадели, рассекшие ее белые росчерки камня, узкий коридор И пустота, пустота, пустота. Его вел молодой мастер в плаще и капюшоне, лишь изредка произносивший односложно. Прямо, направо, налево, вниз. Вниз повторялось чаще всего. «Был бы я магом», — сокрушался про себя Дигвелл, «Сколько бы, наверное, уже узнал бы. Сколько всего почувствовал, уловил. А так просто тащусь по бесконечным лестницам и думаю, как обратно выходить стану. Сыровато у вас тут в глубине». И факелы такие, что похоже сто лет не меняли, только трепье новое накручивали, да маслом пропитывали. Сударь Дарано, сюда прошу. Провожатый распахнул очередную дверь из скованного железа и исчез, словно растворившись в мраке. Входите, Дигвел. Произнес голос, несомненно человека не молодого, но еще и далеко не дряхлого старца. С прибытием, как говорится. Благодарю, сударь. Лотариус! «Мастер Лотариус!» «Благодарю, мастер Лотариус!» Счел нужным повторить рыцарь. Келья была крошечной, в ней ничего, кроме лишь жесткой лавки, не имелось. Камера? Здесь держали пленников? Ничего себе, у нас в Даркоре темница куда просторнее. «Садитесь, Дигвилл, у нас все по-простому. С дороги ничем не угощаю, простите великодушно, а то уж отобедаете, как полагается, и не в моем обществе». Оно, как установлено многочисленными опытами, никак не способствует приятному пищеварению у гостей. Я ведь уже все рассказал, досточтимый мастер Лотариус. Не сомневаюсь. Я знаю, что эту фразу вы уже повторили много раз, но... Видите ли, отбросив всякие недомолвки и словесные игры, Алидора моя воспитанница. Я учил ее здесь, в Некрополисе. Сделал ее гончей, лучшей из всех, что были. «Только ей этого не говорите», — ворвалась у Дигвилла. «Совсем тогда голову потеряет». «Слишком далеко. Да она и сама уже о себе все знает. Дигвилл, я получил рапорт моих собратьев из Шарафа». «Мне нечего к нему добавить, досточтимый мастер». «Да, разумеется, разумеется. Но чрезвычайные обстоятельства требуют и чрезвычайных мер. Не скрою, миссия Даньяты Алиэдора де Рано, Как я понимаю, брак ведь не был расторгнут. Очень-очень важна для Некрополиса. Но еще важнее ваша случайная встреча. Тот человек или... Не человек, не боящийся гнили и ее силой питающийся, если только я правильно все уловил. Да, шаравский мастер аж в лице изменился, едва о нем услышал. Кто это такой, мастер Лотариус, и почему так важен? Ну, почему, может быть, важен человек, чуть ли не повелевающий гнилью? Какие тут могут быть вопросы? Он не повелевает ею, мастер Лотариус. Не знаю, верно ли изложили дело те, кто слушал меня в шарафе. «Да», — с досадой кивнул некромант. «И это, признаюсь, тревожит меня больше всего. Человек, использующий гниль, вбирающий в себя ее силу, это мой дорогой противоречит всем канонам и правилам». «Согласен», — вежливо кивнул Дигвилл. Однако, досточтимый мастер Лотариус, чем же я могу быть полезен гильдии? Я обычный рыцарь, могу командовать на поле боя и то лишь живыми воинами». «Нам нужен этот человек», — жестко бросил Лотариус. «Быть может», — осторожно сказал Дигвелл, — «но при чем тут я?» «Ты, сенор Д'Арано, его видел. Сможешь навести гончих на его след». «Я не сенор досточтимый мастер, и мне надо отыскать мою семью». «Знаю», — поморщился некромант, Все знаю. Насчет сенорства. Ваш достопочтенный отец уже давно не попадал в донесение наших прознатчиков, что, увы, может говорить лишь о том, что вы... Нет, что вы, любезный Дон Дерано, по праву становитесь сенором. Ваша же семья... У меня есть сведения, что убежище в горах они покинули, благополучно добравшись до Миадора. Пол ушел у Дигвила из-под ног. «Благородная Донья Ютайла Дорано де с детьми прибыла к королевскому двору Его Величества Семера два месяца тому назад, во время затишья в Миадоре и Долье», услыхал он голос Лотариуса. «Это... это правда?» едва выдавил Дигвилл. «Правда. Зачем мне вам лгать, Синор Дорано? Вы мне нужны». «Я ничего не стану делать, пока не увижу свою семью, живыми и здоровыми». «Нет, ничего проще». Пожал плечами некромант. Я отправлю с вами мою команду, и сам отправлюсь тоже. Мы доберемся до Миодора, вы увидите близких, примите знаки Синорского достоинства от вашего непутевого братца, после чего я буду ожидать от вас службы, Дон Дигвил, исполнения обещания. Какого еще обещания? Которое вы мне сейчас и дадите, Сенор. В обмен на свидание с семьей помочь Некрополису хм, Совладать с этим. «Удивительным человеком». «Он не сделал мне ничего плохого», — тихо возразил Дигвил. «Напротив, спас мне жизнь. Вы, досточтимый мастер, хотите, чтобы я помог вам, преподнес его голову на серебряном блюде? Плохо ж вы обо мне думаете, мастер Лотариус?» «Напротив», — сухо ответил тот, поджав губы. «Напротив, Сенор Дерано. Я думаю, о вас очень хорошо. Как о человеке, который может понять, что такое этот странный добряк, И чем все это может кончиться? Вам было страшно, Синор? Мне было страшно много раз, мастер, и при самых разных обстоятельствах, но этот... Человек спас меня. Спас вас, как другого человека, как существо, могущее мыслить, чувствовать и страдать, как и он сам, или же как забавную зверюшку по мгновенной прихоти. Из ваших слов, Синор следует второе, никак не первое. Что у вас за обязательства перед ним? «Обязательство рыцаря», — гордо выпрямился Дигвил. «О, да, конечно», — прошепел Лотариус. «Обязательство рыцаря. Пусть все кругом горит огнем, но честь моя останется незамаранной, так? Пусть гибнут и умирают другие, однако я сохраню свою честь в неприкосновенности?» Слышал, слышал много раз, поверьте, Синор. «Мне пришлось постранствовать в последнее время», — спокойно ответил Дигвелл. «Не хочу хвастаться» но кое-что понять, надеюсь, сумел. Дело, а не слово, почтенный мастер. Тот странник помог мне остаться в живых. Если бы не он, мы бы с вами тут не проводили время в приятной беседе. Он собирал силу для себя, хотел обрести бессмертие. Не знаю, да и знать не хочу, что тут правда, а что нет. Он пришел мне на помощь, ничего не прося взамен, и я его не предам». «Дела, не слова. Так, синор де Рано. Лотариус подобрался. Темные глаза блестели. Масляная лампочка давала мало света, но Дигвил видел, как беспрестанно шевелятся, не находя покоя, тонкие и сильные пальцы некроманта. Он нервничал, очень нервничал. Потому-то ему позарез было нужно сейчас уговорить его, Дигвела склонить к предательству. Ни страны, ни короля, ни стяга и ни рыцарского звания. Всего лишь странного, пугающего отшельника по непонятному капризу и впрямь спасшего дигвилу жизнь. Объясните мне толком, в чем заковыка, достопочтенный мастер. Ссориться с гильдией, находясь в ее подземельях, пожалуй, несколько неразумно, не так ли? Нет смысла говорить о чести. Просто объясните, почему я должен это сделать. Лотариус молчал какое-то время, зло посверкивая темными глазами. Наконец вздохнул, как бы с усталостью провел ладонью по лбу. Сенор Дорано, если я правильно понял ваши же слова и приняв, что они не выдумка расстроенного воображения, то перед нами чело... Эм, существо, поставившее гниль себе на службу». Некромант поднял свиток, небрежно брошенный на деревянный топчан, развернул, прочитал. «Я вовсе не намерен бороться с гнилью. Единственное достойное дело — достижение бессмертия, но вам времени для того, чтобы повторить мой путь, уже не хватит». «Из ваших показаний, Синор, так говорил этот человек?» «Да? И что мы уже окончательно надоели этому миру, что он решил избавиться от нас с помощью гнили?» «Тоже его слова?» «Тоже? Так чего же тут не понимать?» Не выдержав, Лотариус вскочил, нависая над Дигвелом, словно чудовищная летучая мышь. «Этот урод, извращение людской природы, открыл способ питаться гнилью». Это ему нужно, чтобы гнили прорывалось бы как можно больше. Это ему нужны новые трупы и сожранные деревни. Ему нужны потоки многоножек, потому что ему требуется сила. А бессмертие... Милый мой, некрополис бьется над этой загадкой не один век. Мы постигли многие секреты долголетия. Мы можем даже возвращать мертвых к жизни или, вернее, к ее подобию. Но полного настоящего бессмертия мы не достигли, потому что увидели и поняли, какие барьеры воздвигнуты на этом пути теми, кто творил сущее и утверждал его законы. И законы эти появились не просто так. А твой знакомец, спасший тебе жизнь, хочет презреть все это, опрокинуть естественный ход вещей». Некромантаж задохнулся от бешенства. «Но это в будущем, а пока что он жирует, словно стервятник на прорывающейся гнили». А ты уверен, что он сам ее не вызывает? А? Что скажешь, Сенор Дерано? Скажу, что умею на это, ему не требовалось бы никуда таскаться и никуда странствовать. Не знаю, где он обитает, но тогда бы сидел на одном месте, вызывал прорывы гнили и делал с ней, что ему потребно. Очень просто и удобно. Откуда ты знаешь? Прошипел лотариус, все еще не отойдя от своей вспышки. Как ты можешь быть уверен? Может так? А может, гниль нельзя вызывать дважды на одном и том же месте? Может, между прорывами должно быть какое-то расстояние? Может, когда ты вызываешь гниль, все обстоит совсем по-другому, не как при естественном… или, вернее, противоестественном ходе событий? Ты не понимаешь, что все это нельзя оставить просто так? И мы, и Навсинай, и все, даже самые распоследний Сенор или Король, явили бы себя полными болванами, немедленно схватив такого человека. Не посадив под замок до тех пор, пока не выяснится, можно ему позволять странствовать и собирать силу от гнили и дальше, или безопаснее для всех живущих станет немедленно его повесить, после чего, для верности, сжечь. Не понимаешь, Синор? Ибо честь дороже? Не заставляй меня поверить, что моя лучшая работа, мой шедевр совершила таки ошибку, когда подарила тебе жизнь вместо зомбирования. Он был вне себя. Капли слюны так и летели во все стороны. «Спокойнее, досточтимый». Дигвелл демонстративно вытер лицо. «Плеваться не надо, пожалуйста. Это и у серфов постыдным считается». Лотариус что-то прорычал, отвернувшись. Однако в руки себя таки взял, даже сел обратно на лавку. «Я все понял, не надо считать меня глупцом. Этот человек, да, может быть опасен, но я бы не рискнул подступать к нему с гончами и прочей снастью Некрополиса». Ему нет дела до нас людей, это я понял сразу. И это, наверное, показалось страшнее всего. Вот именно! хрипло каркнул лотариус. Нет дела до людишек, так и под корень их, ради великой цели. Ему нет дела до нас, повторил Дигвилл. Сознательно он не станет делать ничего плохого. Вот ведь меня спасать, предупреждать о гнили, зачем, если я всего лишь какой-то ничтожный человечешка. А не это стерег. Каприз! Не сдавался некромант. Быть может, а быть может, и нет, но я все равно в спину ему не ударю. Лотариус против ожиданий на сей раз не вспылил и криками не разразился. То есть тебя надо непременно убедить, что это дело светло, праведное, ради общего блага? Почти спокойно осведомился он. Так, Дон Дарано, так, сударь мой рыцарь. Так. Дигвелл надеялся, что это получилось достаточно невозмутимо. «Неужто все свои доводы я растратил впустую? Ни один не явился для тебя убедительным? Даже то, что мы, быть может, стоим на пороге полной победы над гнилью? Что если один маг, а он явно маг, конечно же, этот твой незнакомец, может не бояться гнили, то на это способны и другие? Что мы можем вызнать у него секрет?» что он может научить нас бороться с этой напастью не затыканием, прорех не обороной, а наступлением. Ты не видишь, что он, этот твой благодетель, сидит собственным афедроном на тайне, что способно спасти от гнили всех, вообще всех. Он сказал, что никто уже не успеет. «И что нам теперь? Опустить руки, сдаться?» — ревкнул Лотариус. «Я знаю, Сенор, ты командовал отрядом, оборонявшим на плавной мост через Долье, — командовал храбро. Не отступал, даже понимая, что очень просто можешь оказаться в кольце. И своих воинов понуждал стоять насмерть. Хотя знал, что многие погибнут, жены останутся вдовами, дети сиротами, а ужасный некрополис все равно сумеет использовать свежие трупы собственных врагов для пополнения армии зомби. Так почему же теперь ты призываешь нас покорно ждать решения нашей участи? В этих словах был резон. Был, приходилось признать. Мы не враги. Наконец проговорил некромант. Мы не Это трудно поверить, особенно после случившегося в Доли. отрезал рыцарь. Ваши земли просто оказались у нас на пути. пожал плечами лотариус. К несчастью, стратегия некрополиса требовала. Мне наплевать, чего требовала ваша стратегия. теперь уже поднялся дигвелл. Ваши мертвеки захватили мою страну, обратили ее в кладбище. Чепуха. выпрямился некромант. Ты прошел Некрополис насквозь. Много у нас таких кладбищ? Твою страну разорили не мы. Зомби, чтобы ты знал, не грабят, не насильничают и не убивают без приказа. Идеальные воины, если спросишь мое мнение. Вдоль я поработала гниль, Синор Д'Арано. Можешь не верить мне, но своим-то глазам ты должен поверить. Мастер перевел дух. Вот тебе моё последнее слово, Синор Д'Арано. Мы не нарушим данного обещания. Ты увидишь свою семью... Убедишься, что она жива, здорова и в безопасности. Насколько, конечно, это вообще мыслимо по нынешним временам. Я отправлюсь с тобой, как и говорил. Ну и гончии. Истинный мастер не может без них своей надежной стражи. Ты своими глазами увидишь Долье и Миадор, А в пути мы еще поговорим. И сдается мне, я смогу таки убедить тебя помочь нам. Дигвел промолчал. Он должен увидеть семью. Тогда не будем терять время лотариус выдохнул сутулился и как-то в раз сделался старше. Мне собираться недолго, гончим и того меньше. вот только дилижанс теперь потребуется чуть просторнее, а вообще он вдруг сделал паузу. Мне интересно будет послушать по пути про Алеидору, как никак она была твоей родственницей благородный дон. Именно что была?» — с тоской отвернулся дигвил. Как подумаю, что все это началось из-за нее, В каком смысле из-за нее? заинтересовался мастер. Дигвел пожал плечами. Она сбежала сразу после свадьбы. Мы пустились следом. Рассказывай, рассказывай, кивнул Лотариус. Я слышал эту историю от самой Алиедоры, но хотелось бы узнать, так сказать, точку зрения другой стороны. Дигвел рассказывал. Мастер слушал время от времени кивая. Да, узнаю мою лучшую подопечную. «Кстати, благородный дон, чтобы вы...» Успокоившись, он вновь вернулся к формально вежливому тону. «Лучше понимали всю остроту момента. Я покажу вам одного пленника, взятого, как нетрудно догадаться, самой доньятой Алейдорой». «Зачем, мастер Лотариус? И причем тут какая-то острота момента?» «Алейдора захватила существо не из нашего мира». Без тени улыбки пояснил некрополисец. «Существо...» измененная гнилью. Вы понимаете, что это значит, Дон Дигвилл? На другом листе тоже орудует гниль. И не просто орудует, но каким-то образом создает легионы своих слуг, готовых прорваться в другие миры, на другие, пока еще здоровые, относительно здоровые, листья мирового древа. Я покажу его вам, благородный Дон. Дигвилл пожал плечами. Все равно больше того, что уже сказано, он рассказать мастерам не сможет. Лотариус вновь долго вел его подземными коридорами. Дигвилл шагал, отстраненно думая, что все тайны тюрьмы по существу ничем друг от друга не отличаются. «Это здесь!» — наконец остановился некрополисец. Железная дверь вела не в крошечный каменный мешок, как мог подумать Дигвилл, но в довольно-таки просторную камору с большим, хоть и зарешеченным окном. Поднявшееся навстречу им существо заставило Дигвилла вздрогнуть. Нет не оскаленной пастью или копающей ядовитой слюной, но полной, совершенной чуждостью всему, что знал и понимал молодой Дон Дарано. Три глаза уставились на рыцаря. «Авиа?» — проговорил тонкий голос, не поймешь то ли мужской, то ли женский. «Андрогин», — сугубо научным тоном заметил Лотариус. «Гниль избавила их от гендерных различий». «Каждый из них способен к воспроизводству. Участие другой особи не требуется». «Отвратительно», — содрогнулся Дигвел. «Почему же? Весьма рационально. Мы считаем, что в нашем мире гниль встретила достойный отпор. Быть может, она позвала подмогу? А может, они просто бегут в ужасе из своего мира?» Дигвел не мог отделаться от мысли, что существо перед ним глубоко и совершенно несчастно, причем отнюдь не по причине неволи. «Просто бегут, сами не зная, что отравлены гнилью». «Такая гипотеза тоже не снята с повестки дня», — кивнул мастер. «Но чтобы доказать или опровергнуть что-либо, нам надо...» «Ох, все равно. Ты видишь теперь, благородный Дон, что нельзя отмахиваться от той встречи. Быть может, это наш единственный шанс. Если гниль атакует нас не только изнутри мира, но также и снаружи, не хватит сил ни у и ни у нас». Даже если предположить, что державы и некрополис тотчас же помирятся и заключат союз. Ну так что, благородный Дон Дарано, сдается, мы с вами все-таки сработаемся? Он, как всегда, был прав, этот наголобритый мастер в сером плаще. От столицы их везло настоящее чудовище на колесах, влекомое аж восьмеркой тягунов. С собой мастер Лотариус взял ни двух, ни трех, пятерых гончих Безмолвные, тонкие, словно стилеты, всегда готовые вонзиться в неприметную на первый взгляд щель доспеха, но Дигвелл смотрел на них и думал, что одна Леидора в ту короткую их встречу казалась куда опаснее и смертоноснее всей пятерки вместе взятой. Мчалась за окнами осень, спускался вечер. Все ближе и ближе было Долье.